Через полминуты Сибиряк пропихнул себя через щель, отряхнулся и критически оглядел притихшего Закира. В ворота толстым мужом проскользнул Ларев и на всякий случай наставил на гость автомат. — Вольно, Ларев! — пробурчал взводный. — Все свои. — Так, Простаков, это Закир, его к нам комендант прислал. Поедешь, возьмешь для нас кое-какое имущество. Связь держи. И если что, сразу ори погромче. Юрий осмотрел рацию, что-то поправил. Вот так. Все. Леха, езжай, смотри там, поосторожнее. Товарищ лейтенант, а может, Валетова пошлете? Он у нас по этой части спец, а не я. Валетов у нас по другой части. — Хитро, по-ленински, — прищурился Мудрецкий. — Там как раз товар по твоей части. Кто у нас в тайге с пулеметом охотился? Понял? — Вот то-то. — Опять-таки, если я его пошлю, он там половину сразу на что-то махнет, не глядя. — А ты, парень, надежный. — Да и за себя постоять можешь, если что не так. — В общем, простаков я тебе доверяю, не подведи. Если понадобится, действуй по обстановке, не стесняйся. — Понял, товарищ лейтенант. Леха осознал важность момента и от гордости стал еще выше и шире в плечах. Камуфляжная ткань затрещала, но выдержала. — Не подведу. Разрешите выполнять. — Действуйте, товарищ младший сержант. Мудрецкий для пущей официальности хотел козырнуть, но вовремя вспомнил, что на плече у него автомат, и просто встал по стойке смирно. Простаков и Ларев вытянулись в ответ. Юрий обернулся к Закиру. — Так, ты как представитель администрации приехал, а это будут мои представители. Вам часа на все хватит? Не знаю, товарищ лейтенант. Отвел глаза бородач. Вот если бы ты сам поехал, хватило бы. А так долго можем говорить. И рация у тебя плохая, не все можно услышать. Ухмылка мелькнула под бородой и тут же исчезла. Поедем, а там видно будет, как и что. Ладно, время деньги, правильно? — Идем, бойцы, покатаемся. Мудрецкий проводил настороженным взглядом попрыгавшую к опушке Ниву, пролез обратно во двор и бегом припустил к закупорившей дыру в заборе БРДМки. Чуть не поскользнулся на свежей краске, провалился на свое место, схватил шлемофон. — Чего там случилось-то? — поинтересовался из башенки валетов, следивший через прицел за скрывающейся в лесу машиной. — Куда это вы Леху отправили? — Вот кто бы мне сказал еще куда, — пробормотал лейтенант, спешно настраивая рацию. — Ларинга горло он не подтянул. — Сейчас выясним, чего там. Так, сидеть тихо, без вас не слышно. В шлемах экипажа боевой машины — раздался знакомый басовитый голос. — Не, а чего за товар-то? Может, и мне немного отгрузить, а? Договоримся, я не жадный. — Тебе наш товар не надо, — ответил горданный голос. Слышно его и в самом деле было отвратительно. Микрофон радиостанции Р-157 как раз специально спроектирован для того, чтобы во время... Боя, посторонние шумы не лезли в эфир. К щеке он прижимается. Если бы Мудрецкий предусмотрительно не повернул его и не включил рацию на передачу, вообще ничего не услышали бы. А так хоть что-то, но не все. Вот, например, сейчас слышно, что разговаривают. Но ведь все не по-русски, только слово «лейтенант» удалось разобрать. Вот, заржали. Дикий народ, дети гор. А теперь снова Закир говорит. Посмотрим, может и ты у нас что-то купишь. Мы тебе сделаем такое предложение, от которого ты не сможешь отказаться, клянусь. А как там Воха? Поинтересовался Простаков. В прошлый раз мы с ними поговорить не успели, а надо бы... Поговоришь, поговоришь со своим вохой. Вот сейчас приедем, поговоришь. И опять незнакомые речи, гортанный смех. Не понравился этот смех Юрию. Подозрительное какое-то веселье. Ну ничего, хорошо смеется не всегда тот, кто стреляет первым. Хорошо смеется тот, кто смеется над последним. А последним лейтенант Мудрецкий бывать никогда не любил. И сейчас не собирался. «Слушай, Леха!» — нервно спросил Ларев. Раздался отчетливый шлепок. «Виноват, товарищ младший сержант. Я только спросить хотел. А чего это на БТРе сегодня не комендантчики сидят, а местная ментура? Смотрите, форма-то другая, не ВВшная». «Аружи-то, оружи-то!» помалкивай салага!» Лениво отозвался сибиряк. «Значит, так надо, понял? Может, нас тут и быть не должно. Вот чтобы никто ничего не видел и поменялись, мы уедем, и эти уедут. Комендант опять своих поставит». «Вот это ты молодец!» — восхитился Закир. «Слышь, Аслан, может, мы его к себе возьмем?» И большой, и соображает, как хорошо. Вот приедем в охе расскажу, какой у него друг умный. А вот и приехали. Давай, выходи, сержант, поздоровайся с друзьями. Видишь, и мэр, и комендант тебя встречают. Как генерала, только почетного караула нет. Что-то клацнуло, потом послышалось тяжелое сопение Простакова, Глухой удар и много крепких русских слов, несколько неточно, но очень образно обозначающих состояние машины, ее потолка, дверцы и того, кто все это придумал. Ларь, подержи ствол, пока я вылезать буду, прошипел Леха. Еще рация это. Все, давай сюда. Подожди, Джигит, сначала нужно с друзьями здороваться. Потом оружие в руки брать. Хохотнул где-то совсем уж в отдалении Закир. «Воха! Смотри, кто приехал. Узнаешь, кто это?»